Беда, впрочем, невелика. Движимого так мало, что легко вынести с собою. Построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала. Отсюда с такой легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село. Уходил от татарина, от Литвы, уходил от тяжкой подати, от дурного воеводы или подьячего Брести розно было непочем ибо везде можно было найти одно и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в народонаселение, и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять. При этом общим бросающимся в глаза различия западной каменной Европы от восточной деревянной на великой восточной равнине Замечаем различия форм, которые имеют историческое значение. Здесь две формы господствуют — лес и поле или степь. Из противоположности этих двух форм, находящихся друг подле друга, вытекает историческая противоположность — борьба народонаселения двух половин России — лесной и степной. Степь была... Изначало жилищем кочевых хищных народов. С ними изначальная борьба Руси, основавшаяся в польской степной Украине. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и дружинных, кончилась торжеством степного народа населения, которое постоянно опустошало Русь при половцах и окончательно запустошило при татарах. Прочный порядок вещей государства способное побороть степное народонаселение могли утвердиться окрепнуть только вдали от степь на севере в лесной стороне малодоступный неудобный для кочевого хищника но московское государство образовавшееся в лесной стороне при своем распространении скоро достигло степи у него образовалась польская как называли в старину, то есть «степная», «окраина» или «украина», долженствовавшая постоянно терпеть от соседства степи. Но это была только Украина, тогда как в Древней Руси главная сцена действия, стольный город великокняжеский, был на самой Украине. И московское государство ведет постоянную борьбу с народонаселением степей. С ослаблением кочевых орд борьба не прекращается, ибо в степи образуется особого рода, народонаселение — казаки. Борьба земских людей, государства, с казачеством есть относительно природных форм борьба лесной стороны с полем, степью, что особенно выразилось в смутное время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 в котором пребывал неограниченный владыка ее. И вот перед ним развертывалась Москва, и вдали производило сильное и выгодное впечатление. На неизмеримом пространстве черная громада домов, но над этой черную громадою поднималось бесчисленное множество церковных глав и колоколин, и выше всех поднимался Кремль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 грязь улиц, хотя и мощенных в некоторых местах деревом.